Живые рыбы плывут против течения. В последнее время специалисты все увереннее говорят о разрушительном влиянии компьютерных игр на детский организм и детскую психику. Врачи, самые разные, окулисты, кардиологи, невропатологи, психиатры, приводят свои доводы. Психологи – свои, социологи, педагоги – свои. Но важнее всего, на наш взгляд, Серьезный разбор этого явления с духовных позиций. Телесное здоровье – это, в конце концов, нечто переходящее. Сегодня есть, завтра нет. А душа – бессмертна. Вот только участь ее может ждать разное. И главный долг каждого родителя, безусловно, состоит в том, чтобы печься прежде всего о спасении души своего ребенка. Как никто не может рассчитывать на оправдание из нисхождения в собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей, получал святитель Иоанн Златоуст. Мы предлагаем вашему вниманию беседу о компьютерных играх с насельником Оптиной пустыни, игуменом Ипатием Хоспинским. Сюда, в эту известнейшую обитель, стекаются сейчас, как и до революции, толпы людей со всей России. И отец Ипатий Почти ежедневно, на протяжении многих лет принимая исповедь, конечно, не раз и не два сталкивался с духовными последствиями этих модных забав. Поэтому стоит прислушаться к его словам. Ведь расхлебывать последствия всегда труднее, нежели их предотвратить. А порой дело заходит так далеко, что и вовсе невозможно расхлебать. Корреспондент. Что, на ваш взгляд, Важно понимать о компьютерных играх. Мне кажется, компьютерные игры представляют собой одну из самых серьезных опасностей, которые сейчас угрожают мир. Они стремительно захватывают личность и ведут к духовному перерождению человечества, причем к перерождению часто необратимому. Находясь в этом потоке, мы не можем в полной мере оценить масштаб катастрофических последствий, которым неизбежно приведет при общении все большего числа людей к компьютерным играм. Душа ребенка, пристрастившегося к ним, уродуется с малолетства. Если таких душ будет большинство, это грозит человечеству, так сказать, духовной мутацией. Таким образом, сознательно, целенаправленно готовится будущее стадо для системы нового мирового порядка. В этом нет никакого сомнения, потому что на всех уровнях виден глубоко продуманный план разрушения личности человека и, соответственно, общества. Разрушая личность и нормальные человеческие общественные связи, людей хотят превратить в киборгов, которыми можно управлять и которые сами будут стремиться к тому, чтобы ими управляли. У такого киборга будет только одно стремление – получить наслаждение. Святой Максим Исповедник определяет ветхого человека кратко, но очень емко, проникая в самую суть. Это, говорит он, когда человек ищет наслаждений и стремится избежать страданий. Такое существо сейчас усиленно взращивается глобалистами, в том числе и при помощи компьютерных игр. Если сейчас этот процесс не остановить, если не будет осознана реальная опасность происходящего, грядет катастрофа. Причем опасность многократно усугубляется тем, что большинство взрослых относится к ней легкомысленно и начинают бить тревогу только тогда, когда в их семье с их ребенком начинает твориться неладное, а пока этого не случилось, все попускается. Корреспондент. Во многих популярных компьютерных играх действуют мистические персонажи, эксплуатируется демонический образ. Психологи, изучавшие данный вопрос, утверждают, что создатели игр специально актуализируют в подсознании игроков архетипы ада. Почему душа так легко захватывается ими? Ведь это же очень страшно. Страшно, но душа, не огражденная благодатью Божией, оказывается беззащитной перед темными силами. Даже если дети и получили благодать при крещении, но часто не живут в полноте благодатной жизни церкви, они не защищены ни молитвой матери, ни ее чистой жизни. В семье нет нормальной атмосферы, которая формирует и воспитывает личность. Они не получают благословения священника, не освящаются таинствами. Сам брак подчас не бывает освящен. Поэтому такие дети оказываются без защиты и легко попадают под воздействие демонических сил. Корреспондент. Но я знаю случаи, когда дети из вполне воцерковленных семей, дети, которые с малолетства вели церковную жизнь, все равно подсаживались на такие игры, тянулись к демонизму. Да, бывает и такое. Тайна человеческой личности непостижима. Бог даровал каждому человеку свободу, и обязательно настанет момент, когда человек сам делает выбор. Нельзя его заставить жить по совести, как нельзя заставить и жить против совести. Однако можно соблазнять, искушать, подталкивать, создавать условия, делать рекламу. Что, собственно, сейчас и происходит. Поэтому даже православные дети не всегда могут устоять. А раз так, то должна быть налажена мощная защита против этой чудовищной, необъявленной информационной войны. Хотя, впрочем, она уже объявлена. Цели сформулированы, Сказано, что враг номер один – это православие. Прекратить войну можно только всей мощью государственной власти. В данном случае безоговорочным запрещением – губить детские души. Без цензуры, которая обеспечивала бы информационную безопасность детей и подростков, одержать победу не удастся. Корреспондент. То есть запрещение большинства компьютерных игр необходимо? Совершенно необходимо точно так же, как запрещение всех форм порнографии, пропаганды насилия, оправдания извращений. Если это не будет сделано, дух тления, растления, конечно, будет распространяться. Против него невозможно действовать только силой человеческой. Должна быть сила благодати. А как же она осенит власть, которая не противится растлению общества? Все имеет духовное измерение. Сказано, несть власть, а от Бога. Это не значит, что всякая власть от Бога, может быть, власть богоборческая, она попущена Богом за наши грехи, но не все, что творится вокруг, от Бога. Мир спасен крестной жертвой Агнца Христа, но воля Синедриона, добившегося от Пилата распятия Господа, не перестает от этого быть величайшим злом, совершенным на земле. Поэтому всегда актуален вопрос, кем движимы люди, которые стоят у кормила власти, чью волю они исполняют. Нейтрального положения тут быть не может. Христос сказал, «Кто не со мной, тот против меня». И если отвергается камень, на котором все должно строиться в жизни каждого человека, страны, человечества, то строительство идет вовсе не по пути, заповеданному Богом. В таком случае, Начинается строительство Вавилона с вполне предсказуемыми последствиями. Но, как мы видим, многих эта перспектива не останавливает. Корреспондент. Можно услышать мнение, что компьютерные игры ничем принципиально не отличаются от сказок. Так же, как в сказках, там добро борется со злом. Есть сказочные персонажи. Только тут играющий непосредственно принимает участие в действиях. Вот и вся разница. Это ложь, потому что сказки придерживаются традиционной системы нравственных координат. Определение добра и зла в них очень четкое. Нормальный ребенок, погружающийся в мир традиционной сказки, не отождествляет себя с носителем зла. А в компьютерных играх человек может при желании войти в роль отрицательного персонажа. И соответственно персонаж как бы войдет в него. Причем это отождествление происходит гораздо более полное, а значит, для души это страшнее, чем когда актер играет злодеев в театре или кино. Ведь азартная игра, а компьютерные игры, безусловно азартные, сильнейшим образом разогревает страсть. Она захватывает людей целиком и вызывает более глубокое душевное повреждение. Корреспондент. Почему повреждение больше? Играя в компьютерную игру, человек глубже проникает в образ своего персонажа и вообще в игровую реальность. И эта иная реальность подменяет собой реальность жизни. Корреспондент. Потому что игры натуралистичны? Да. Человек, увлекшийся ими, начинает жить псевдожизнью и этим наполняет свое существование. Все остальные занятия меркнут по сравнению с игрой. Там, в псевдореальности, он царь и бог. Это страшный соблазн, которому когда-то поддался первый человек, вкусив плод от древа познания. Самому определять и решать все. Дело в том, что, как указывают некоторые богословы, библейское понятие знания адекватно на русский язык переводим. Знать включает в себя еще и значение судить то есть человек сам вместо Бога будет судить, что есть добро и зло. И здесь в виртуальной реальности компьютерных игр именно это и происходит. Человек становится человека богом Он творит новую вселенную с ее новыми законами. По существу, это такой маленький антибог, который творит мир по своему произволу. Это дает ему ложную сатанинскую свободу которая может увлечь человека в страшные, чудовищные бездны. Актер не погружается в роль так глубоко, как игрок в компьютерную псевдожизнь. Она может стать основным содержанием жизни ребенка. Да и не только ребенка. Мы знаем взрослых, которые утопали в виртуальном море. И вывести их из этого состояния было невозможно. Корреспондент. Значит, главный соблазн тут – гордыня? Гордыня и самоутверждение. Возможность исполнить все свои желания. Отсутствие грани. Главное, я хочу. Это ж какой соблазн вседозволенность. Запрещено запрещать. Творится мир, в котором все позволено. В нем для ребенка нет никакой высшей инстанции, с которой он должен считаться. Тут полный простор для ветхого человека и греха. Корреспондент. Почему в детях, увлекшихся компьютерными играми, начинают бурно развиваться все ветхие качества? Грубость, агрессивность и тому подобное. Да, ветхий человек вообще более груб по сравнению с новым. И ему нужно более жестко и определенно ставить границы дозволенного. А в виртуальной реальности этого как раз нет. Корреспондент. Часто возражают, что не все же игры плохие. Есть и хорошие, например, про Великую Отечественную войну, где подросток играет за наших. Дескать, что в этом плохого? Но почему-то, даже когда дети регулярно играют в хорошие, в кавычках, вовсе не демонические игры, у них все равно развивается раздражительность, черствость, эгоизм, истеричность. Они все равно грубо реагируют на попытки отвлечь их от компьютера у них все равно сужаются интересы. Почему вроде бы хорошее занятие приводит козлу? Ведь когда дети играют в салочки, дочки матери, моряков, пожарников, в них не развивается жестокость. Да даже игра в казаки-разбойники, насколько я знаю и по своему детству, и по детству других поколений, не приводила к развитию жестокости, хитрости, корыстолюбия и прочих пороков, которые развиваются под воздействием компьютерных игр. Почему так происходит? Раньше, когда дети играли в дочки-матери или казаки-разбойники, им не требовалось долго объяснять, что можно, а что нельзя, что добро, а что зло. Мир был другим. Он был еще с какими-то естественными, общечеловеческими нравственными устоями. Все-таки в быту люди еще в основном придерживались принципа «не делай другому того», Чего не хочешь себе? Сейчас мир вокруг изменился. Наравственные ценности размыты, а то и перевернуты. Дети дезориентированы. Даже в традиционной ролевой игре могут появляться сомнительные или откровенно безнравственные сюжеты. Корреспондент. Да, некоторые девочки, насмотревшись сериалов, играют в то, что у их Барби есть муж и любовник. Вот-вот. В обществе фактически создан режим наибольшего благоприятствования для развития пороков как у детей, так и у взрослых. А на это накладываются еще и особенности компьютерных игр. В них царит совсем иной дух. Нигде, ни в какой традиционной игре ребенок не является царем и богом. Нигде так не подпитывается властолюбие и гордыня, как в компьютерных играх. Делай что хочешь сатанинский принцип. Он может быть прикрыт благими намерениями, образами героев, которые вроде бы борются со злом, как в играх про Великую Отечественную войну. Но это подмена. В основном, в этом, собственно, и состоит коварство дьявола. Мы же знаем, он может принять любую форму, чтобы скрыть свою сущность. И именно такая подмена как раз наиболее опасна, потому что она сразу не распознается. но сказано же, по плодам их узнаете их, а плоды на лицо, вы их перечислили, развитие раздражительности, гневливости, эгоизма и тому подобное. Кроме того, подобные хорошие в кавычках игры часто служат лишь ступенькой по направлению плохим. И потом святые отцы не зря запрещали человеку в духовной жизни, погружаться в стихию воображения. Воображение – низшая способность души, которая полностью открыта действию демонических сил. А в компьютерных играх как раз все делается для того, чтобы именно в эту стихию была ввергнута беззащитная детская душа, не сформировавшаяся, еще не знающая четких ориентиров добра и зла. Она еще в становлении – хрупкая, нежная. И именно в этот момент – Ее начинают развращать. Корреспондент. Раньше дети никак не могли увидеть образы ада. Только на иконах. Но и там они показаны весьма сдержанно. В компьютерных же играх ребенок видит бесов в больших количествах. Либо непосредственно, если игры имеют ярко выраженный демонический характер, либо слегка прикровен, под видом каких-нибудь орков, монстров и воображение населяется этими героями. Раньше, когда ребенок думал о сказочных персонажах, он опирался на свои детские представления об обыденных вещах, или на рисунки в книжках, которые всегда старались делать не страшными. И уж, конечно, не было там адских персонажей. А в компьютерных играх происходит и знакомство, и контакт с ними. То есть это уже не просто плод воображения ребенка, от плод воображения многих людей, в том числе и таких, которые делятся с ним не своими фантазиями, а оккультными знаниями, приобщающими его к тому, о чем никому, не только детям, знать не следует. Может быть, в этом самая главная опасность компьютерных игр. Причем в одну и ту же компьютерную игру дети играют гораздо чаще, чем смотрят один и тот же фильм. Поэтому душа от них, повреждается серьезнее и быстрее. Да, тут совершается настоящее духовное преступление, ведь Господь одел падшего человека в кожаные ризы. Имеется в виду такая дебильность плоти, которая защищает людей от непосредственного воздействия, от насилия со стороны дьявола и сатанинских сил. Это великая милость Божья, что для нас, людей, не достигших определенной меры духовности, Мир падших духов скрыт. Он настолько страшен, чудовищен, что от одного вида бесов человек может сойти с ума или умереть. И тут служителями дьявола демонические образы сознательно выводятся из бездны ада. Выводятся через воображение, вдохновение, полученное от темных сил. А образ всегда связан с первообразом. Просто так человек не будет изображать вампиров, Людоедов, Человека-паука. Совершенно ясно, из какого источника черпаются такие творческие замыслы. Корреспондент. Причем авторы стараются придать этим сущностям привлекательный вид. Да, чтобы на первых порах усыпить бдительность. А когда игроки втянутся, можно уже не маскировать. Парадоксально, но многих людей страшное привлекает. Это одно из проявлений в нас падшего человека. Не будь у нас такого парадоксального влечения, зло вызывало бы безоговорочное отторжение. А этого не происходит. Человек и отталкивается, и одновременно влечется к страшному, ужасному. Когда бывает перейдена определенная грань, человек входит в реальность зла, и она перестает быть для него противоестественной. Зло уже не воспринимается негативно, а становится некой иной, тоже возможной реальностью, которая вполне имеет право на существование и дает человеку новые ощущения. Очень острые, очень сильные. Они расширяют спектр переживаний. Пресыщенная душа начинает искать их. Происходит все больше демонизация, сатанизация человека. Сейчас мир вокруг нас в том числе и мир детства, все откровеннее демонизируется. Это страшно. Взять хотя бы детские книжки, детский журналы. Мы прекрасно помним, какими они были в 60-е, 70-е годы. Веселые картинки, морзилка. Помним, какие в них были простые, добрые, хорошие рисунки. А что сейчас? Многие детские книжки насквозь пропитаны демонизмом. На рисунках изображены какие-то ублюдки, уроды, маленькие, но уже растленные, развращенные, жестокие существа. Это унижение человека, углумление над образом Божиим. В чем дело? А в том, что таковы творцы рисунков. Они несут в себе эту демоническую энергию и передают ее детям. Корреспондент. Я однажды присутствовала на докладе одного психолога, посвященном компьютерным играм. В качестве иллюстрации она, это была женщина, показывала слайд, причем специально подчеркнула, что выбрала фрагменты из самых популярных компьютерных игр для подростков, что вообще-то у нее таких картинок масса, но она принесла лишь несколько штук. Так вот, я обратила внимание на то, что люди, сидевшие в зале, не могли на это смотреть. Они закрывали глаза и вскоре попросили прекратить показ. Образы на картинках были настолько чудовищными, что смотреть на них было нельзя. Хотя если разобраться, персонажи ничего страшного не делают. Но они так жутко выглядели, что вызывали содрогание. И в то же время были какими-то демоническими притягательными. Сперва вызывали отталкивание, а потом притяжение. И я живо себе представила, что если ребенок играет в такие игры, то, преодолев отторжение, он начинает тянуться к демоническим образам. Получается, что через эти игры он приобщается к сатанизму? В нашем представлении сатанисты – это те, кто участвует в каких-то жутких ритуалах, черных местах. Но ведь и через такие игры происходит приобщение к темным силам. Ребенок тянется к ним может даже по сюжету действовать с ними заодно. А это ведь уже аналог участия в каком-то динамическом действии, да? Это контакт. Непосредственный контакт через образ. Причем это не просто рассматривание картинки, а контакт виртуальной реальности с неким живым существом. Ведь для игрока персонаж, с которым он взаимодействует во время игры, живое существо. И дух которым движимо это существо, конечно, влияет на игрока. Корреспондент. Так может, в этом все и дело? Может, именно поэтому так меняется личность игромана? Играя, взаимодействуя с адскими персонажами, они вольно или невольно принимают их дух, заражаются им. Да, происходит заражение. Недооценивать опасность тут весьма легкомысленно. Конечно, Компьютер сам по себе может существовать. Он очень удобный инструмент. Но надо понимать, что с духовной точки зрения это слишком мощное средство воздействия, которое может нанести душе страшное, необратимое повреждение, может привести к полному распаду личности. Человек, захваченный демонизмом, перестает быть человеком, опустится ниже зверя, станет Бесоподобно. Корреспондент. Когда заводишь разговор о вреде компьютерных игр, некоторые люди реагируют очень агрессивно. Они не просто выражают свое несогласие, а начинают раздражаться, ярить, кричать. Напоминает реакцию одержимого человека. Такое поведение говорит само за себя. По законам духовным одно это уже их обличает. Ведь раздражение, гнев – яркие свидетельства того, что люди действуют по страсти. Так что подметили вы совершенно правильно. Такая реакция свидетельствует об одержимости. И это лишний раз доказывает, что компьютер – не простой инструмент, не молоток, с которым его любят сравнивать. Дескать, и молотком можно убить, а можно забивать гвозди и делать прочие полезные дела. Из-за молотка – Такие страсти не разгораются. Корреспондент. Еще я обращал внимание на очень странную реакцию родителей. Может и этому есть духовное объяснение. Когда рассказываешь о вреде компьютера, а он вреден по всем статьям, и глаза страдают, и сердце, и мозг. Даже малой толики сказанного достаточно, чтобы родители забеспокоились и в дальнейшем постарались оградить ребенка от вреда. Причем говоришь ведь не только от себя, а ссылаешься на самых разных специалистов, докторов медицинских наук. Но у людей, конечно, не у всех, но у многих, это вызывает странную досаду. И в ответ слышатся какие-то нелепые, неадекватные возражения. Им говоришь, что это страшный яд, отрава, а они, а как же он будет жить в этом мире? Представьте, вы бы сказали, что их детям приправляют еду мышьяком, а они бы возразили, но все же едят, пусть и мой ест, он не должен чувствовать себя белой вороны. Что-то, наверное, произошло с родителями, какая-то духовная порча? Это произошло в глобальных размерах. Уже открыто объявлено, что мы живем в постхристианскую эпоху, дескать, христианские ценности себя изжили. Память о них должна умереть. Мы идем к полной свободе, свободе от совести, от того естественного духовно-нравственного закона, который вложен Богом в сознание человека. И если человек не понимает, что мир лежит во зле и идет борьба за душу каждого, если он плывет по течению, то понятно, куда это течение его приведет. Мы же знаем, чем закончится история человечества. Это нам Богом открыто. Тут двух мнений быть не может. Нас не ждет никакой период расцвета и универсальной духовности, когда все человечество объединится в бесконечно счастливый, лучезарный, свободный мир. Это ложь и соблазн отца лжи. Но понятно это, увы, далеко не всем. Сказано же, имеющий уши, да слышит, имеющий очи, да видит. Для одного очевидно, а для другого – нет. Если человек не просвещен Духом Святым, Духом Истины, то он в большей или меньшей степени помрачен. Помрачен или обольщен. И каждый по-своему, под воздействием своих страстей, тем или иным Духом прельщается. Если плыть по течению, занимать конформистскую позицию, конечно, духовное зрение будет закрыто. И на первый план – Выступит именно тот аргумент, который и приводят такие родители. Надо принимать то, что принимает большинство. Главное не чувствовать себя белой вороной. В конечном итоге все в жизни определяется одним вопросом. Всего одни. Кто Христос? Можно ли, предположим, перед лицом Христа играть в эти игры? Как воспримет эти игры ангел-хранитель? которые есть у каждого человека. Не будем ходить вокруг да около, скажем прямо. Демонические игры, агрессивные игры, игры, распаляющие низменные страсти, суть игры ада. Корреспондент. А что вы скажете о попытках создать православные компьютерные игры? Например, такую. Человек приходит в храм, его встречает священник, ходит по храму, показывает, рассказывает. Это подмена. Для того, чтобы познакомиться с храмом, не нужно быть в псевдореальности. Нужно идти в благодатный, освященный храм, общаться с живым священником, с живой мамой, с живым папой и жить нормальной жизнью. Ведь и во время Антихриста будет существовать так называемая церковь и так называемое православие. Оно может существовать, по крайней мере, до тех пор, как антихрист не потребует поклонения себе, как Богу. К тому времени человечество фактически уже потеряет разум, обезумеет, И сейчас уже происходит постепенная потеря ума в высшем смысле этого слова, как духовного начала в человеке. Потому что ум в святоотеческом понимании, дух, это орган восприятия духовного, орган богообщения, и именно он сейчас извращается, в том числе новыми, весьма изощренными способами. А форма останется, только она будет наполнена совсем иным содержанием, иным духом. Мы же, те, кто хочет остаться со Христом, должны обязательно помнить, что живые рыбы, образ христианства, плывут против течения. Господь не зря дал нам эти символы, эти образы. Дает, чтобы мы видели их и умудрялись. Беседу вела Татьяна Шишова.